Глава четвертая Переди замыкать будут две коробочки Гена показал на бронетранспортеры Ну и повезем на Уралах Из-за чрезвычайности ситуации колонну собрали за считанные минуты Сейчас техника стояла рыча мощными двигателями и готовая двинуться в путь Вокруг твое дело доносились крики команд, бегали люди с боеприпасами и оружием. «Я буду в головной машине. Операция на мне!» Слова Гены появилась гордость. «Рад, кстати, что ты согласился. Спасибо, дружище!» Он хлопнул Игната по плечу, демонстрируя скупую мужскую благодарность. «Спасибо, не булькает!» усмехнулся Кедров. «Так что по приезде с тебя стол». «Да запросто!» ответил мужчина. Вот приедем и такую поляну накрою Закачаешься Он быстро залез на броню Откуда явно натренированным движением Нырнул в довольно узкий люк Хасит последовал за ним Но остался на крыше В защитные свойства обычного Хоть и толстого металла Против навыков он не верил Зато снаружи можно будет Быстрее реагировать на ситуацию В городе работают местные вояки Полиция и америкосы Произнес Гена, выглянувший из люка «Говорят, держится вполне неплохо, так что и мы вывезем». «Ехать-то далеко?» — спросил снаходец, продолжавший оценивать обстановку. «Нет», — отмахнулся собеседник. «Дам чем с ветерком?» В этот момент его отвлекли. Военный снова скрылся под броней. Похоже, операция уже была распланирована, промедление боли не последовало. Открылись ворота КПП. Набирая обороты, вызвали двигатели. «Двигатели». На броню запрыгнуло еще несколько военных, остальные двигались пешим ходом, взяв колонну в охранение. Медленно они покинули территорию базы. Вокруг режимного объекта бой уже затех. Монстры, несмотря на низкий интеллект, на смерть идти не желали. Напрягая взоры, Гнат смотрелся в город. Залитая от близкомялого света столица африканского государства, вызывала тревогу и напряжение. То и дело слышались ручания разных тварей, крики людей... И разобщенная стрельба. Он сходу отметил пару десятков энергетических сигнатур разной силы. Благо те перемещались и действовали разобщенно. Идентифицировав их, Кедров не нашел никого опасного, зато отметил, что у всех в статусе есть наведенный психоз. «Возможно, это явление с небом так подействовало», — предположил Хасид. Больше ему не с чем было связать такое резкое обострение агрессии. Выехав с базы, колонна повернула, направившись к центру города. Вскоре они двигались по тесной улице в окружении местных обшарпанных зданий. Впереди мелькнули уродливые силуэты. Тут же загрохотали выстрелы, сопровождающие колонны отряды военных, били навскидку, больше желая отпугнуть твари, чем попасть. «Бьем! Не жалей патронов!» — закричал высунувшийся командир. Чтобы эти соки не думали рыпаться!» «Людей зацепим, Ген!» — обратился один из идущих рядом бойцов, имея в виду прячущихся в зданиях местных. «Лес рубят, щепки летят!» — после паузы ответил его знакомый. «Некогда нам беспокоиться о друге...» «Сверху!» — перебил его Игнат. Привыкнув сражаться на земле, он и сам поздно увидел угрозу в небе. Военные среагировали немедленно. Тут же, вскинув оружие, они открыли огонь по приближающимся силуэтам. Хасид зачерпнул силы и ударил конусом ледяного аспекта по широкому радиусу. У него отлично получилось. Хоть и слабая атака, но она замедлила движение крупных крылатых монстров, отнимая у них возможность поддерживать полет. Туши размером с человека начали падать на землю. Особой силой они не отличались. Обычных огнестрельных ранений тварям хватило, чтобы сдохнуть. Одно из существ рухнуло прямо на броню. Игнат, сознание которого было ускорено, сориентировался мгновенно. Достав из разгрузки клинок, он ударил твари под горло, в мягкую ткань шеи. Монстр, похожий на уродливую птицу-мутанта, забулькал, но быстро затих. Твари, из тех, кого не зацепило, порыскнули в разные стороны. Упавших на землю добили, быстро отделавшись от атаки. Потери не произошло. — Так держать! — крикнул Гена. — А теперь едем дальше! Колонна, притормозившая на время нападения, вновь повысила скорость. Благо улицы были почти полностью свободны. Движение транспорта прекратилось еще вечером, что уберегло от гигантских пробок, как в Краснодаре. «Гена, далеко еще?» — спросил Игнат. «Нет!» — покачал тут головой. «Сейчас мимо стадиона проедем, чуть дальше и будет посольство!» «Хорошо!» — кивнул Хасид. Как раз они выехали на перекресток, и показался тот самый стадион. Довольно крупное здание заинтересовало Кедрова, «Но они из-за любопытства к местом достопримечательностям». «Какая-то крупная тварь у стадиона!» крикнул он, одновременно применяя идентификацию. «Инициированный хаосом, гигантский слизень, представитель расы звероподобного типа, уровень силы, восьмой уровень, дары и особенности, дар меткости, железо, выделяющие кислоту, низкая чувствительность к физическим атакам, природная способность к маскировке». Способности – плевок кислотой, оптическая маскировка, статус – наведенный психоз. Быстрая оценка способностей существ вызвала у него опасения. Он лишь понадеялся, что монстр не может атаковать на большое расстояние. Тварь была довольно далеко от колонны. «Где?» – спросил Гена. Сноходец понял, что в темноте, да еще и под маскировкой, мутанта они не видят. Не помогли и тепловизоры, которые были в экипировке у некоторых бойцов. «Вон у белого пикапа, левее на...» Он начал показывать, но больше это не понадобилось. Амебоподобное тело сократилось, будто напрягаясь. В следующий момент в них полетел с десяток сгустков светящейся оранжевой субстанции. «Черт!» Только успел он вскрикнуть в неприятном удивлении. «Как далеко бьет тварь!» Хаосит мгновенно создал кинетический щит, растягивая его на как можно большую дистанцию. Навык не сплоховал, поймав на себя плевок клеткой кислотой. Однако Игнат не учел, что от удара брызги полетят во все стороны. <связывая> Тут же несколько ближайших военных задергали, стараясь стереть себе едкую жидкость. Монстр, использовавший маскировку, выдал себя. Тут же по нему начали работать из крупного калибра бронетранспортера. Однако пули хоть и разбрызгивали тварь, но не могли убить ее мгновенно. Слизень вновь атаковал, выпуская оранжевую кислоту. На этот раз находит действовал умнее. Ускорив сознание на максимум, он прочитал направление атаки и ударил навстречу ледяным аспектом. Как и предполагал, едкая жидкость замерзла, превратившись в безобидный лед. «Тащите их в десантный отсек!» — закричал Гена. Раненым кислотой быстро помогли залезть в бронемашину. «Сука! Ходу! Ходу!» — продолжал командовать его товарищ. «Валим!» Кедр видел, что стрельба не понравилась монстру, но и проблем особых не наносила. Студенистая масса пропускала пули через себя, почти не получая никакого вреда. Исчерпав кислоту, Слизень лишь ожидал выработки новой, чтобы продолжить атаки. В ближайшие секунды новых ударов не предвиделось. Игнат мог перейти от защиты к нападению. Спокойно он сконцентрировал энергию в мощный пучок ледяного аспекта и нанес им атаку. Синяя сфера настигла тварь, мгновенно превратив в глыбу льда. Хаосит, вопреки ожиданиям, не почувствовал энергии от убийства. Заморозило, но не уничтожило. Неудивительно. По крайней мере, противник больше не лез. Добить времени не хватило. Ускорившись, они миновали открытое пространство и въехали в узкую улицу. Здесь монстров не было. Зато где-то в стороне слышали звуки стрельбы. «Подъезжаем!» — произнес Гена и повернулся к одному из военных. «Валек, иди вперед со своими ребятами! Посмотри, как там!» «Принял!» — бросил тот, и из семи человек обогнала колонну. Стрельба неподалеку то ли привлекла всех монстров, то ли наоборот распугала их. Напряженные бойцы получили время для небольшой передышки. «Вон!» — показал рукой Гена, когда они подъехали к очередному перекрестку. Игнат увидел трехэтажный дом, похожий на легкую летнюю фазенду. На посольство он как-то не тянул, но знакомый триколор на флагштоке не давал ошибиться. Вторым моментом в глаза бросились следы боя и крупная туша монстра на газоне. Тот зажал в когтистых лапах изородованное тело человека, видимо, остановившую опасность ценой своей жизни. В остальном все было спокойно. Их уже ждали. Двери здания сразу распахнулись, и оттуда полезли люди. Урал и сходы развернулись для загрузки беглецов. Та самая группа Вали быстро разделила и помогала гражданским. «Игнат!» — Гена беспокойно повернулся к нему. «Что в округе?» «Пока чисто», — ответил Хасид. «Думаю, время у нас есть». На самом деле он видел куда больше. В стороне, где шел бой, оказывается, все было не так радужно. Совсем вдалеке снаходит заметил следы очень мощных сигнатур. Оставалось только надеяться, что сражение... Отвлечет их на насовсем. «Да как вы смеете?» Крик вблизи отвлек их внимание. «Вы знаете, кто я?» Повернувшись, Кедров и Гена увидели, что один из людей пытается протолкнуть с собой объемные чемоданы. «Нет места для ручной клади», — продолжал настаивать военный. «Оставьте все здесь!» «Вась!» — рыкнул командир. «Хули ты телешься? Под жопой его пнул и все!» «А нас ребята ранены в коробочке лежат. Нет времени!» «Да вы!» — задохнулся от возмущения работник посольства, но его так и запихали в кузов. «Блять!» — ругнулся Гена. «Вот вечно, как с гражданскими делами имеешь! Сплошная жопа!» На этом, кажется, все успокоились. Людей уже почти загрузили, как случилась новая проблема. У другого Урала послышались звуки спора. Обернувшись, Игнату увидел, что один из военных не пускает в машину чернокожих, несмотря на давление какой-то женщины. Понять его было можно, машина и так уже была забита. — Да как вы смеете! — своим натиском незнакомка напоминала Маргариту. — Они наши работники, мы несем за них ответственность! — Не положено! — стоял на своем один из людей группы Вали, контролирующий погрузку. — Не хватает места в машинах! Дамочка! крикнул Гена. «Нам не до негров! Самим спасаться надо!» «Нет!» стояла на своем женщина. «Люди равны! Мы их заберем с собой! И никак иначе!» Весь вид женщины демонстрировал, что бороться она будет до конца. За ее спиной молчаливо стояли те самые чернокожие работники. Посмотрев на них, Геннадий лишь молча сплюнул. «Как хотите, так и запихивайте!» лишь буркнул он. «У вас три минуты!» Если будете вываливаться из кузова, мне плевать. Словно в подтверждение его словам, грозная река гласила кругу со стороны, где шла стрельба. Агрессия и мощь, сквозившие в нем, почувствовали все, людей проняло. Погрузка пошла куда более живо. Больше по поводу багажа никто не спорил. Наблюдавший за этим Игнат мысленно отметил, как общая беда объединяет. Мастисты, посольские чиновники и рядовые охранники лезли в машину, помогая друг другу. В обычной жизни они едва ли контактировали. Тем временем ситуация вокруг усложнялась и не только от монстров. Пока шла загрузка из соседних домов, начали подходить жители, напуганные с котомками в руках, эти африканцы явно надеялись на помощь. Когда они увидели, как забираются племенников, надежда только возросла. Стоявшие в оцеплении военные отталкивали их, но толпа быстро росла, назревали проблемы. С грохотом подняли борт Урала, Погрузка была уже завершена. Почти сразу вслед за ним подтвердили готовность и другие. Тем временем громкий рык вновь огласил округу, и на этот раз он явно был ближе. «Быстрее, сука!» — закричал нервный командир. «Готово!» — Валя поднял борт в последней машины. «Трогаем!» — дал команду Геннадий. «Кто не может быстро бежать? На броню, живо!» Кажется, на этот раз хотели ускориться. И Кедров этот план одобрил. Он то и дело посматривал в сторону, откуда доносилась стрельба и мелькали вспышки. «Надеюсь, успеем свалить». Бронетранспортеры к этому времени уже развернулись. Головной только начал набирать скорость, но резко затормозил, из-за чего Игната едва не сбросила с машины. «Сука!» — послышался Матгены. «Четвори от черти черномазые!» Повернувшись, находец увидел, как собравшиеся африканцы перекрыли им путь. Что-то крича на место, они окружили автоколонну. Некоторые пытались цепляться за борта автотехники. Смысл их притязания легко угадывался и без знания языка. «Валя!» — закричал командир. «Отгоняй их нахуй! Хоть расстреливай! Нам валить надо!» Солдаты тут же начали отпихивать гражданских. Ничего не помогало, пока один офицер не дал очередь из автомата воздух. Толпа тут же пораскнула в стороны. Некоторые беженцы попытались вновь перекрыть дорогу, но бронетранспортер тронулся, набирая ход. «В стороны, соги кричал Гена. Загрохотали выстрелы в воздух. Оцепивший колонну солдаты, как могли, освобождали дорогу, отталкивая людей. Благо бронетранспортер уже набирал скорость. И всем стало понятно, на этот раз он останавливаться не будет. нехотя толпа расступилась, пропуская их на дорогу. В последний момент то ли кто-то замешкался, то ли толкнули, но несколько африканцев упали под колеса. Послышались ругань солдат, крики и визг женщин. В следующий момент Игнат ощутил, как многотонная машина лишь слегка дернулась, перемалывая тела. Произошедшее стало переломным моментом. Больше никто лезть не посмел. БТРы, а за ним и вся колонна, резко ускорились, покидая живые тиски из людей. «Фух, блядь!» Подумал Игнат, наблюдая за отдаляющейся толпой кричащих африканцев. На асфальте остались лежать два переломанных тела. Хасид уже выдохнул с облегчением, только сейчас заметив, как был напряжен. Да, не тут-то было. Из-за многочисленных препятствий в виде здания, приближение сильной ауры, он заметил в последний момент. Выпущенная, как из пушки, туша врезалась в трехэтажный дом у дороги. Строение тут же сложилось само в себя. Напуганные, не понимающие, что происходит, люди начали разбегаться во все стороны, но было уже поздно. То самое рычание, ранее слышимое издалека, огласило всю округу. Разбрасывая ветхие бетонные обломки, из развалин поднялся крупный источающий угрозу силуэт. В темноте его глаз полыхали багровые всполохи. В следующий момент события ускорились. Толпа африканцев захлебнулась единым криком ужаса. «Не стрелять по нему! Не стрелять!» Тут же подухмак кричал Гена. «По газам! Валим отсюда!» Колонна ускорилась, желая уехать, не привлекая к себе внимания. И в первом мгновении показалось, что даже удачно. Явно получивший хорошую атаку монстр, очухался не сразу. Наконец придя в себе, он отряхнулся, осматриваясь. В область зрения существа попали захлебывающиеся от страха африканцы. Их мгновения были сочтены. Мутант одним прыжком переместился в центр толпы. Алое сияние осветило улицу. В следующий момент ее огласил многоголосый вой страданий. На глазах потрясенных военных и Игната более сотни людей мгновенно взорвались алыми брызгами. В то время как на земле упали обескровленные кости, в воздух поднялась алая светящаяся взвесь, состоящая из крови, и распыленной плоти. Наблюдающий за этим кедров отметил, что эта дымка светится от насытившей ее энергии. «Не стрелять! Не стрелять!» Словно мантру повторял Гена. Монстр раскинул свои конечности, и окружающая его взвесь начала впитываться в тело. «Это какая-то разновидность восстановления поглощения чужой энергии», — понял пристально наблюдающий за процессом Хаосит. Он увидел, что навык не просто восстанавливал силу, но и регенерировал раненую плоть. Тварь явно побывала в заварушке. В это время голова колонны, а за ней все остальные машины, скрыли за углом. Все тут же выдохнули с облегчением. Казалось, план Гены, чтобы уехать, не привлекая к себе внимания монстра, сработал. И только сноходец, видевший яркую, полную мощь сигнатуру твари, не смело расслабляться. Изучая характеристики мутанта, Он понял, что совсем не желает встретиться с ним в бою. Вот только здесь не спрашивали.